Глава четвертая «Ну, тут все однозначно. Рост 150 сантиметров, длинные красивые волосы черного цвета», уверенно заявил инспектор, лихо ведя машину в сторону Кокубунзи. «Убийца Тидзуру Марина! Никакой ошибки здесь быть не может! Верно, Хасёкун?» К сожалению, когда инспектор Кадзамацури мацури говорил «никакой ошибки быть не может», это почти наверняка означало что ошибка очень даже есть. Сидя на пассажирском сиденье, Рейка чувствовала, как внутри нее нарастает тревога. Действительно ли эта девушка из секретариата убила сына Надзаки? Хорошо, допустим, Тедзуру Марина и правда убийца. Но зачем бы ей потребовалось раздевать Надзаки догола? Я не вижу в этом никакой логики. А вот тут мне кажется, что, как ни странно, попала в точку Канаэма Юдзуми. Думаю, трагедия произошла незадолго до интимной близости, ну или даже прямо во время нее. Скорее всего, Надзаки в полустрасти перепутал имя и назвал Тидзуру Марина как-то иначе. Эри там, например, или Ая, или может Каная. Мужчины, которые крутят Тинтришки на стороне, обычно именно на таких вещах и прокалываются. Точно тебе говорю. А вот оно что? Как и ожидалось от вас, инспектор. «Очень убедительная версия. Неужели из личного опыта?» «Ничего подобного», — раздраженно выпалил инспектор и тут же постарался замять тему. «Так, все, возвращаемся в Кокубунзи. Нужно срочно обыскать место преступления. Вдруг там остались какие-либо следы Тидзуру Марина?» С этими словами инспектор Кадзамацури резко вдавил педаль газа в пол, и машина рванула вперед. Вскоре детективы вновь оказались у дома Хаицу Мусасина и без промедления поднялись на лифте на пятый этаж. Однако стоило им свернуть за угол в коридоре своей формой, напоминавшим ключ, и направиться к нужной квартире, как перед ними возникло неожиданное препятствие. Бум! Инспектор Кадзамацури с размаху врезался во внезапно выросшую перед ним гору плоти, резко отлетел назад и колбаской покатился по коридору. Рейка же, которой каким-то чудом удалось избежать столкновения, удивленно уставилась на массивную преграду, сбившую ее начальника с ног. Это был молодой человек внушительной комплекции. Надень он юкату и прогуляйся по району Рюгоку, его наверняка приняли бы за борца сумо, причем довольно высокого ранга. «Вы кто такой? Живете на этом этаже? Утром я вас здесь чего-то не видел». «Ага, живу. Но вы сами-то кем будете?» «А, погодите. Вы случайно не полицейские?» «Я тут услышал, что в 504-й квартире произошло убийство. Вот, только проснулся. А здесь такое. Просто в шоке!» Его глаза, напоминавшие два круглых желудя, были преисполнены любопытством. Инспектор Кадзамацури поднялся с пола и принялся похлопывать себя по заднице, Стряхивая пыль со своего драгоценнейшего костюма После чего неприязненно уставился на стоявшего перед ним мужчину «Только проснулся? Что за подозрительный тип? имея род занятий!» Тут же начал допрашивать инспектор Будто бы из за недавний толчок Что и говорить Классический случай злоупотребления полномочиями Однако мужчина и бровью не повел «Сатоси Сугехара, послушно ответил он. «По профессии писатель детективов». «Ого! Автор детективов! Интересно, что он написал? Может, даже знаменитый?» — с любопытством подумала Рейка. Но инспектор, с самого начала руководствовавшийся одним лишь желанием досадить, никаких уточняющих вопросов задавать не стал. Вместо этого он продолжил допрос все в той же агрессивной манере — Словно имел дело с закоренелым преступником. «С жильцом из 504-й квартиры знакомы были? В последнее время встречали его?» Жесткий тон инспектора, казалось, исключал любую возможность диалога. Однако ответ Сугихара оказался неожиданным. «Жилец ли это из 504-й квартиры, уж я не знаю, но как-то раз мне довелось столкнуться с одной странноватой девушкой». Инспектор Кадзамацури и Рейка невольно переглянулись и практически одновременно выпалили. «Со странноватой девушкой?» «Довелось столкнуться?» «Ага, вчера вечером, где-то в половине девятого». «Да, вроде бы именно в это время». Я возвращался из круглосуточного магазина и уже шел по коридору, когда вдруг открылась дверь 504 квартиры, и оттуда вышла молодая женщина. Выглядела она довольно неопрятно. В широченных джинсах и мешковатой рубашке со слишком длинными рукавами. А в руках, кажется, несла большой бумажный пакет. Создавалось такое впечатление, что она куда-то очень торопилась. А, да, к тому же она шла, опустив голову. А на голове у нее была кепка с козырьком, надвинутым едва ли не по самый подбородок. Было похоже, что шла она почти вслепую. Мы с ней из-за этого чуть не столкнулись». «Эй, эта женщина вовсе не проживает в квартире 504! Это и была убийца!» И правда, судя по времени, странная девушка, которая едва не врезалась в Сугихару, вполне могла оказаться убийцей, спешно покидавшей место преступления. А ее стремление укрыться от чужих глаз только укрепляло это подозрение. В пакете же, которое она держала в руках, скорее всего, лежала снятая жертва одежда. А лицо ее видел... Волосы. Волосы были какой длины. Инспектор уже не мог скрыть своего возбуждения. «Не, толком я там ничего не разглядел. Кепка мешала. Да и потом, я вообще стараюсь в упор не пялиться, а то примут еще за маньяка-извращенца. Да пялься ты, сколько влезет! Плевать, за кого там тебя вообще примут. Пусть хоть и за маньяка-извращенца. То ли от волнения то ли от чего еще на инспектора вдруг понес какую-то совершеннейшую несуразицу. «Так, ну а рост? Вы же почти столкнулись. Какой у нее был рост? Вот такой примерно?» С этими словами инспектор вытянул руку ладонью вниз и показал, докуда должна была доходить по высоте девушка, где-то на уровне плеча, стоявшего перед ним верзилы, то есть около 150 сантиметров. Казалось, инспектор Кадзамацури охватил невероятный энтузиазм. Еще бы! Вот-вот, и дело раскрыто. Однако Сатоси Сугихара, закачавшись всем своим могучим телом, отрицательно помотал головой. «Не, та была повыше. Она мне где-то вот досюда доходила». Он приложил ладонь к переносице, демонстрируя примерный рост повстречавшейся ему девушки На мгновение на лице инспектора застыло чувство глубочайшего потрясения. Сатоси Сугихара отмахнул ладонью сантиметров на двадцать выше метки инспектора. Выходило около 170 сантиметров. Довольно высокий рост для девушки. И среди всех подозреваемых, проходивших по этому делу, лишь одна могла похвастаться таким. Подруга детства погибшего, подрабатывающая в комбине и мечтающая о карьере актрисы же сумневшийся, инспектор Кадзамацури тут же выкрикнул ее имя. Ая Сайта! Значит, все-таки это она. Я так и знал. Да что ты знал-то?